Глава 222. Путь в никуда. Часть 5. После того, как система Альбинос начала обратный отсчёт до конца света, ситуация ухудшилась. Страны всего мира объявили чрезвычайное положение национального масштаба, но ни одна из предпринятых мер так и не дала результата. Все понимали, что им эту ситуацию не решить. Ничего не оставалось, кроме как признать, что если так называемый «серый бог» не будет побежден уже на следующей неделе то все подключенные к старейшине игроки умрут. Но кому по силам убить бога? Игроки просто дрожали от страха, стараясь лишний раз и нос они высовывать из отведенных им кварталов и деревень. То же самое происходило и с людьми, которые наблюдали за происходящим по другую сторону экрана. Они надеялись, что ситуация будет решена, и все благополучно вернутся. Но затем произошло кое-что шокирующее. «Что это? Ого, они что, совсем спятили?» Они хотят транслировать это? Просто невероятно. Некоторые биджии покинули деревню, чтобы заснять битву с серым богом. Сначала люди полагали, что в этот ад бросился всего лишь один биджей, который от страха потерял рассудок. Однако вскоре начало вещание даже канала Громания. Весь мир сосредоточил свое внимание на происходящем, правительства пытались взять это по свой контроль, но когда плотина рухнула, реку уже не остановить. Но и прежде всего видео транслировалось не на обычных серверах, а на сервере старейшины, которым никто кроме Альбиноса управлять не мог. Прямая трансляция приковала к себе внимание миллионов людей, а в этой ситуации любые этические нормы были бессмысленными. Это была битва между NPC, где на кон были поставлены жизни игроков. Это было сражение за мир старейшины, в которое были вовлечены живые люди. Проходящие мимо пешехода остановились. Впервые после начала инцидента большие телеэкраны, установленные в центре города, заиграли яркими красками, а затем на них появились слова ⁇ Все, что происходит реально ⁇ Прямое включение с места событий ⁇ оператор Полароид ⁇ специально для игромании. Все знали, о чем будет этот видеоролик. Это была битва за судьбу попавших в ловушку игроков. И транслировала ее храбрый Полароид ⁇ оператор игромании. Он был абсолютно неизвестной серой мышью, но теперь о нем узнал весь мир. Через это видео передавалось даже его дыхание. Как оказалось, Полароид был в компании знаменитой Ленни. Они прибыли к Храму Падшего Бога, когда все началось, граница исчезла, и впервые за все время телезрители смогли воочию увидеть Север. Это была сплошная пустошь. А вот и битва. В конце концов, нам все таки удалось прибыть сюда». Руководство игромании было не настолько глупым, чтобы в этой ужасной ситуации задействовать еще и ведущих. Телестанция просто ретранслировала видео полароида без каких-либо эффектов и прочего вмешательства. Те, кто смотрел видео, слышали дороже в голосе оператора. «Как?» «Первое, что они увидели, — это ужасающую бомбардировку». А люди позакрывали свои рты руками и отвернулись. Мощь этой бомбардировки была очевидна даже им. Объединенное войско продвигалось вперед, словно настоящие рыцари, которых в современном мире уже не существовало. А им головы обрушивались десятки смертоносных снарядов. Похоже, что большинство из них уже мертвы. Смерть. Каждый раз, когда взрывался очередной снаряд, кто-то умирал. Это было самое настоящее побоище. Армия была вынуждена буквально идти по телам своих павших товарищей, при этом отчаянно отбиваясь от уродливых монстров. Если бы Полароид и Ленни подошли еще хоть немного ближе, то с большой вероятностью они сами бы оказались в радиусе поражения снарядами, они заняли ближайший холм, чтобы обеспечить себе максимальную видимость, и принялись наблюдать. И вот вскоре они обнаружили знакомое лицо, которое знали абсолютно все. Крокта! Обведя взглядом поле боя, он ринулся прямиком туда, где стоял один из демонов, судя по всему, командующий этими чудовищами. Позади него располагались пушки, ведущие непрерывный огонь по обеднённому войску. Особо среди них выделялась гигантская пушка, которую они никогда раньше не видели. Выстрел из этого орудия наверняка бы привел к серьезным последствиям. «Это война между богами! Это сила Серого Бога!» — пробормотала Лэнни. Крокто побежал к огромной пушке, но был заблокирован демоном. Демон избегал лобового столкновения и не давал Крокте приблизиться к цели, что порядком раздражало орка. Было ясно, что демон пытается выиграть время, постепенно из ствола пушки начал появляться свет, а земля начала мелко подрагивать. Нетрудно было предсказать, что случится, когда она выстрелит. Армия будет уничтожена, а серый бог победит. Как жаль! Разве никто не может это остановить? Почему крок сражается в одиночку? Прохожие начали переговариваться между собой. А затем в их поле зрения что-то появилось, Сначала они подумали, что им показалось. Тем не менее, чёрное пятно постепенно стало гигантским объектом, занимавшим большую часть экрана. Это был дракон. Дракон, которого ещё никто не видел с самого запуска старейшины. Дракон открыл пасть и выдохнул, из-за чего экран стал белым. А затем на землю обрушился луч света, огромная пушка растаяла. Там, где проходило дыхание, не оставалось ровным счетом ничего, в земле образовалась огромная дыра, а вся окрестная область затряслась, словно от землетрясения. Вскоре дыхание остановилось. В том месте, где располагалась гигантская пушка, осталась лишь дыра. Люди приветственно закричали. Они не знали, откуда взялся этот дракон и кто он такой. Однако только что на их глазах появилось легендарное создание и использовало свою силу против серого бога. Люди все поняли, на карту поставлена не только жизнь игроков. и Жители старейшины также сражались за свое собственное выживание. Они все отчаянно сопротивлялись Серому Богу. Вся старейшина объединилась, и дракон только что это доказал. Теперь припуганными казались уже демоны, которым доводилось сражаться сразу против всех. Люди почувствовали надежду, возможно, Серый Бог проиграет, а игроки вернутся в свой мир целыми и невредимыми. А на переднем крае был великий орк, Крокта. Пойдем, Ленни!» «Да». Голоса полароида и Ленни дрожали. Они встали со своих мест, понимая, что им снова придется рискнуть своими жизнями, и им нужно было довести дело до конца. Обстрел остановился, и армия направилась к Храму Падшего Бога, зрители затаили дыхание. Когда новости о начале прямого эфира распространились, все больше людей начало подключаться к трансляции, используя различные методы. Весь мир наблюдал за этой битвой. Наконец, Крокта и армия смогли увидеть Храм Падшего Бога. Они преодолели барьеры и бомбардировку, однако их количество сократилось уже более чем наполовину. Продолжали шагать вперед лишь боги высшего ранга и некоторые смертные. Однако у них не было времени оплакивать умерших, серый бог все еще была здесь, они стояли перед храмом падшего Бога и чувствовали, как оттуда исходит невиданная сила. Это место полностью в её власти, сказал бог войны. Храм падшего Бога был наполнен ее энергией. Божественные силы серого бога росли с каждым вдохом и выдохом. Будьте готовы! Добавил он. Члены объединенного войска молча подняли свое оружие, они уже давно были к этому готовы, а в следующий момент появилась и сама серый бог. Ее белые волосы были растрепаны, а в глазах не было совершенно никаких эмоций. Ее сила так давила на них, что никто не мог рта раскрыть. Внезапно в них врезалась волна белой энергии. Это была простая атака. Однако ее мощь была куда выше, чем у бомбардировки, которую они перенесли ранее. Ни люди, ни боги не могли остановить ее. Последовали жертвы. Серый бог! Крокта расколол волну божественной энергии своим мечом и бросился вперед. Глядя на то, как к ней несется разъяренный орк с огромным вручным мечом, серый бог невольно сделал шаг назад. «Больтар!» Серый бог и Крокта. Сражение началось с их противостояния. Бум! Однако его меч лишь поцарапал поверхность щита окутывавшего серого бога. Крокта шагнул вперед и снова замахнулся убийца богов. В эту же секунду серый бог произвела контратаку чистой силой. Крокта тут же крутанулся, но все равно был задет в бок, потекла кровь. Пока орк приходил в себя, серый бог приготовилась нанести второй удар. Однако рядом с Кроктой уже стоял кое-кто еще. Окруженный пламенем бог войны обрушил на серого бога свой меч. Больше он не был похож на бога войны и напоминал ужаснейшего из демонов, только что выпавшего с ада. «Из-за тебя!» – взревел бог войны, пробив энергетический щит серого бога. «Из-за тебя все пошло не так!» Однако выражение ее лица никак не изменилось. Вместо этого она подняла руку и указала на бога войны. Это был простой жест, но небо тут же разверзлось. Бог войны поднял глаза к небу и застыл, Затем он медленно обернулся назад. Некоторые до сих пор не оправились от первого удара Серого Бога. «В сторону! Разбегайтесь!» Но было уже слишком поздно. Прямиком с неба обрушился каскад магических ударов. Бог войны бросился в сторону. Земля подверглась ударам, каждый из которых вызывал огромные разрушения. Весь мир трясти. легендарные существа, которые казались бессмертными, массово погибали... Большая половина богов была убита и отправлена на олимп. Над полем боя повисла тишина, все было покрыто пеплом. Но вот с диким звоном в ушах кто-то начал шевелиться: Это был Крокта. Стрехивая себе пепел, он приподнялся. Все перед его глазами было размытым, мир казался каким-то искаженным. Крокта покачал головой, пытаясь восстановить свое зрение. Он посмотрел на свои руки и сложил их в кулак. Выглядели они не очень хорошо. Затем Крокто осмотрелся по сторонам. Один или два бога с трудом подняли свои тела, однако большинство уже не двигалось. Вся область вокруг храмопадшего бога была покрыта пеплом, это было похоже на пейзаж, который он уже видел в том другом мире. Проглотив пульсирующую боль, Крокто поднял убийцу богов. Даже во время этого ада он не выпустил из рук своего давнего спутника. Опираясь на двуручный меч, Крокто встал на ноги. Перед ним стоял Серый Бог с прежним, начисто лишенным эмоций лицом. Корокта вытащил осколок камня, застрявшего у него в плече, и выставил перед собой свой меч. «Твои друзья мертвы», — произнесла Серый Бог. «Тебе грустно?» «Заткнись!» «Не грусти. Я всегда смотрю на смерть. И теперь я вижу твою. Разницы никакой». Улыбнулась Серый Бог, после чего продолжила. «Все смерти одинаковы». Мои действия лишь ускорят неизбежное, но при этом породят новое. Крок-то взмахнул убийца богов изо всех своих сил, тем не менее, серый бог снова показал свою мощь. Крок-то нанес удар, который изменил причинность, однако один лишь жест ее руки мгновенно заблокировал его. Крок-то рухнул на землю и закашлялся кровью, разница в силе была слишком велика. Рядом с ним лежало что-то тело это была Аня, и она была мертва. Безумная убийца, которая всегда весело смеялась, бросая свои топоры. Теперь ее глаза были закрыты, она пережила бомбардировку, но упала от прямого удара серого бога. Аня, позвал ее Крокта, но мертвые не могли говорить. Почему? Таймер разрушения продолжал свой отчет, и чтобы его остановить, им нужно было покрепче жить зубы и проигнорировать трупы своих павших товарищей. Однако всем здесь присутствующим было понятно, что впереди их ждут лишь новые погибшие. Голопая женщина!» Ах! Позади крок раздался голос. Это был кумарак, которому оторвало одну из рук. «Ты всегда казалась мне глупой! И то, как ты умерла, тоже глупо! Так глупо! Глопая женщина!» Кумарак плакал. «Глупо!» Своей оставшейся рукой орк поднял разрушителя. Я за тебя там проревел разъяренный крушитель гор.